Мирчев улетел из Астаны с контрактом. Ему были обещаны все необходимые бюджеты и даны все полномочия представлять интересы нового клиента и действовать по своему усмотрению. Справка. Официальная презентация компании Global Options. Лоббистская фирма позиционируется как одна из наиболее сильных команд в сфере комплексного управления политическими и экономическими рисками, международных расследований, лоббирования, связи с общественностью, защиты и управления репутацией лидеров международного масштаба в сфере политики и бизнеса. Имеет тесные деловые и личные отношения с наиболее влиятельными представителями политического истеблишмента США и Европейского союза, а также мирового бизнеса. Наблюдательный совет Global Options в частности возглавляют Уильям Кроуи, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США, Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ США. Питер Питерсон, основатель и владелец Blackstone Group и председатель совета по внешней политике США. Партнёрами по бизнесу являются Том Ондэк, Гэри Литман из американской торговой палаты, Дэниел Вит, Калаян Димитров, представитель Мирчава в Лондоне. В последнее время Global Options Реализовала серию успешных проектов по защите и укреплению международной репутации ряда политических лидеров стран Центральной и Восточной Европы, а также стран Латинской Америки. В России Global Options работает с крупнейшими лидерами бизнеса, которые заинтересованы в своем позитивном международном функционировании и защите репутации бизнеса. Последним подобным примером является выигранный в США процесс в защиту руководителей Русского алюминия. Впереди обе стороны ждало долгое и плодотворное сотрудничество. Мерчев настаивал на строгой конфиденциальности лоббистской работы, о его деятельности знали только четыре человека. Я с другой, сам Назарбаев и его помощник Масимов. В Вашингтоне бывшие и настоящие правительственные чиновники боялись открыто помогать казахскому диктатору и соглашались со слов Мирчева работать только за наличные из счёта в зарубежном банке. Вот почему Мирчев создал сеть офшорных компаний Крул Групп. Если вы думаете, что роль Global Options В современной истории Казахстана заключалось только в вызволении крестного тестя из рук американской Фемиды, вы глубоко заблуждаетесь. Если вам интересно узнать, как президент отблагодарил свою старшую дочь за собственное спасение, то здесь никаких тайн. Сначала отобрал у нее партию, затем лишил депутатского места, прогнал из руководства телекомпании «Хабар», Потом разрушил её семью. В общем, проявил привычную для себя отеческую заботу и благодарность.